Глава пятая. О круглом дао. У неба дао круглое, у земли дао квадратное. Мудрые цари в подражание этому установили высших и низших. Отчего говорят, что у неба дао круглое? дзинь Ци, то есть жизненная сила, частью поднимается вверх, частью опускается вниз. Вращается по кругу, возвращается и смешивается, нигде не останавливаясь, нигде не задерживаясь. Поэтому и говорится, что у неба дало круглое, отчего говорят, что у земли дало квадратное. Множество существ разнятся по роду и по виду, и у каждого свое предназначение. Они не могут заменить друг друга. Поэтому и говорится, что у земли дао квадратное. Властитель держится круглого, подданный пребывает с квадратным. Когда круглое и квадратное не смешивают, государство процветает. День и ночь совершают оборот, и это круглое дао. Луна следует через 28 созвездий, туда, где встречаются вновь созвездия Джень и Циве, и это круглое Дао. Путь светил сообразно четырем временам года раз по верху, раз по низу. Всякий раз проходит там же, и это тоже круглое Дао. Когда вещи двигаются, появляются ростки, прорастают и живут, Живут и произрастают, и становятся крупными, становятся крупными и завершают свой рост. Завершив рост, начинают слабеть, слабеют и засыхают, засыхают и уходят. Таково круглое Дао. Облака отцы плывут на запад, движутся чередой. Ни зимой, ни летом не прекращается их бег. Реки несут свои воды на восток, без устали днем и ночью. Наверху не иссякает влага в облаках, внизу не переполняются реки и моря. Малые потоки становятся большими. Тяжелые воды превращаются вновь в невесомые облака. Таково круглое Дао. Некогда император Хуанди говорил, У императора не может быть постоянного места пребывания. Если бы у него было место пребывания, у него бы его не было. Этими словами сказано, что он не может нигде задержаться, ибо таково круглое дао. В человеке девять отверстий, если он займется только одним, остальные останутся пустыми. Если эти восемь будут оставаться пустыми долго, то тело умрет. Если прислушиваться, вкушая, пропадет вкус. Если всматриваться, слушая, пропадет слух. Этим сказано, что довольствуясь одним, нельзя желать, чтобы это одно продолжалось, поскольку прекращение движения означает гибель. Таково круглое дао. Превыше всего единое. Никто не знает, где его начало и где его конец. Никто не ведает, откуда оно пошло и где ему положен предел. Но все сущее почитает его своим предкам. Мудрые цари подражали ему, дабы тем самым умерить свое существо, укрепить свое правление и обрести право отдавать повеление». Повеление исходит из уст правителя, подхватывается и исполняется чинами. Не зная покоя ни днем, ни ночью, они распространяют его действия повсюду. Оно сливается с сердцами простых людей, достигает четырех сторон света. Оно совершает свой круг и вновь возвращается ко двору правителя, ибо таково круглое дао. Когда повеление следует по своему кругу, одобрение или неодобрение, хвала или хула не в силах ему воспрепятствовать. Если же нет того, что в силах воспрепятствовать, то у правителя все проникающе. Ибо через повеление осуществляют правители волю судьбы, через них определяют – что есть мудрость и что есть невежество, что ведет к миру, а что к смуте. Возможность для человека управлять своим телом и конечностями проистекает из его восприимчивости к раздражению. Если же он не восприимчив к раздражению, он не сумеет управлять своим телом и конечностями. То же относится и к подданным правителя – Если они невосприимчивы к отданному повелению, он не сумеет ими управлять. Наличие же таких подданных, которыми невозможно управлять, хуже их полного отсутствия. Настоящий правитель это подданный, правящий из-за того, у кого уже нет подданных. Таковы были Шунь, Юй, Тан и У, то есть первые императоры. Еще до того, как они стали царями, они следили за тем, чтобы высокие чины всегда следовали квадратному. Благодаря этому каждому был установлен удел. А когда удел каждому установлен, низшие не смеют подбивать друг друга на бунт. Яо и Шунь были мудрыми правителями, ибо оба они назначили своими преемниками мудрых, не смея поручить этого своим сыновьям и внукам. Они также следили за тем, чтобы назначаемые ими чины следовали квадратному. Правители нашего века все желают, чтобы их род правил непрерывно, а посему передают все своим сыновьям и внукам. И потому при назначении чинов они не в состоянии заставить их следовать квадратному. Они действуют по такая своим личным пристрастиям, увы. Стремятся они к далекому, но доступно им лишь близкое. Пять нот звучат в согласии, когда доля каждой точно известна. Ноты гун, джи, шан, Ю и занимают каждое свое место, и все не звучат в нисон, не заглушая друг друга так что среди них нет ни одной не отозвавшейся. При назначении чинов мудрый правитель действует по тому же принципу. Все чины у него расставлены по своим должностям и заняты своим делом по указаниям правителя. У правителя тогда нет повода для волнений. Когда таким образом управляют государством, государство процветает. Когда таким образом готовятся к беде, ей нет куда прийти».